Виктор Драгунский. Денискины рассказы. «Тайное становится явным». Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре, «Тайное всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил, «Что это значит, мама, тайное становится явным?» А это значит, что если кто поступает нечестно... Все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание, — сказала мама. Понял. Ложись-ка спать. Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а всё время думал. Как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда проснулся, было утро. Папа был уже на работе, а мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать. Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскомсался с корлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. Ешь, сказала мама, безо всяких разговоров. Я сказал: Видеть не могу манную кашу! Но мама закричала: Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый кощей. Ешь, ты должен поправиться. Я сказал,.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 «Ну вот, съешь всю кашу и пойдем». «А я пока посуду вымою». «Только помни, ты должен съесть все до дна. И мама ушла на кухню. А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал... Ну, невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает. Посыпал песку, попробовал... Еще хуже стало. «Я не люблю кашу, я же говорю».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 Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня глаза сразу на лоб полезли, и остановилось дыхание, и я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол. В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась. «Ну что за Дениска! Что за парень молодец! Съел всю кашу до дна! Ну вставай, одевайся, рабочий народ!» Идем на прогулку в Кремль. И она меня поцеловала. В ту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Здравствуйте! и подошел к окну и поглядел вниз. А еще интеллигентный человек. Что вам нужно? Строго спросила мама. Как не стыдно! Милиционер даже стал по стойке смирно. Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами.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 Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал. «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайны всегда становятся явным». Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго, а потом спросила. «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил. «Да». Виктор Драгунский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 «Завтра, ребят, воскресенье, и у нас с вами будет праздник. Завтра наш класс и первый А, и первый Б, все три класса вместе, пойдут в кино художественный смотреть кинокартину «Алые звезды». Это очень интересная картина о борьбе за наше правое дело. Приносите завтра с собой по 10 копеек. Сбор возле школы в 10 часов. Я вечером все это рассказал маме, и мама положила мне в левый карман 10 копеек на билет, И вправо и несколько монеток на воду с сиропом. И она отгладила мне чистый воротничок. Я рано лег спать, чтобы поскорее наступило завтра. А когда проснулся, мама еще спала. Тогда я стал одеваться. Мама открыла глаза и сказала. — Спи. еще ночь. — А какая ночь? Светло, как днем. Я сказал, как бы не опоздать. Но мама прошептала. — Шесть часов.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 Сидели красные солдаты. Как они пели и танцевали под гармонь. Один солдат спал на солнышке, и недалеко от него паслись красивые кони. Они щупали своими мягкими губами траву, ромашки и колокольчики. И веял легкий ветерок, и бежала чистая речка, и бородатый солдат у маленького костерка рассказывал сказку про жар-птицу. И в это время...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 выхватил свой пистолет и закричал, что было сил. «Первый класс В! Огонь!» И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели бы, что-то ни стало помочь красным. Я все время палил в одного толстого фашиста, он все бежал впереди, весь в черных крестах и разных аппалетах. Я истратил на него, наверное, сто патронов, но он даже не посмотрел в мою сторону. А пальба кругом стояла невыносимая. Валька бил с локтя.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 Раиса Ивановна и Елена Степановна бегали по рядам и кричали «Перестаньте безобразничать! Прекратите!» А за ними бежали седенькие контролерши и все время спотыкались. И тут Елена Степановна случайно взмахнула рукой и задела за локоть гражданку, которая сидела на приставном стуле. А у гражданки в руке было эскимо. Оно взлетело, как пропеллер, и шлепнулось на лысину одного дяденьки. Тот вскочил и закричал тонким голосом «Успокойте, ваш сумасшедший дом!»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 Были разные предложения. Но я объявляю вам всем устный выговор за нарушение правил поведения в закрытых помещениях зрелищных предприятий. Кроме того, у вас, вероятно, будут снижены отметки за поведение. А теперь идите. Учитесь хорошо. И мы пошли учиться, но я сидел и плохо учился. Я все думал, что выговор — это очень скверно, и что мама, наверное, будет сердиться. Но на переменке Мишка Слонов сказал, «А все-таки хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих». И я сказал, «Конечно. Хоть это и кино, а может быть, без нас они и не продержались бы. Кто знает». Виктор Драгунский Денискины рассказы Читал Вадим Чернобельский